а я лучшего мнения, если не о его честности, то о его уме. Он один раз уже пустил кровь твоему кошельку и явится хотя бы для того, чтобы пустить ее во второй раз. Пусть остерегается, как бы я не пустил кровь ему. Не делай этого, будь с ним терпелив, пока не убедишься в обмане, денег больше не давай». Но обещай щедрую награду, если он принесет тебе надежные сведения. Предпринял ли ты что-нибудь сам? Два моих вольноотпущенника, Немфиди и Демос, ищут ее с отрядом в шестьдесят человек. Тому из рабов, кто ее обнаружит, обещана свобода». Кроме того, я разослал гонцов на все дороги, ведущие из Рима, чтобы они спрашивали в гостиницах о лигийце и о девушке. Я и сам брожу по городу днем и ночью, надеясь на счастливый случай. Если что узнаешь, сообщи мне сразу, потому что я должен ехать в Анций. Хорошо. А если когда-нибудь, проснувшись поутру, ты скажешь себе что не стоит ради одной девушки терзать себя и тратить столько усилий, тогда приезжай в Ансей. Там не будет недостатка ни в женщинах, ни в развлечениях. Вениций начал кружить по комнате быстрыми шагами. Петрони некоторое время наблюдал за ним и, наконец, спросил. «Скажи мне искренне» не как пылкий юнец, который сам себе что-то внушил и сам себя распаляет, но как разумный человек, отвечающий на вопрос друга. Всегда ли тебе Лигия одинаково дорога? Вениций на минуту остановился и глянул на Петрония так, словно никогда его прежде не видел, потом опять начал ходить. Было видно, что он старается сдержать вспышку. Наконец, от сознания своего бессилия, от горя, гнева и неодолимой тоски на его глаза навернулись две слезы, которые все объяснили Петронию убедительней, чем самые красноречивые признания. И немного подумав, Петроний сказал, «Вселенную несет на своих плечах не атлант, а женщина, и порой играет ею, как мечом». «Ты прав», — сказал Венеций. Атлант в греческой мифологии Титан, брат Прометея. После поражения Титанов в борьбе с олимпийскими богами, Атлант был принужден поддерживать небесный свод на крайнем западе, близ сада Геспирит. Они стали прощаться. Но в эту минуту вошел раб с известием, что в прихожей ждет Хилон-Хилонит, который просит допустить его при господина. Вениций приказал тотчас впустить. — Ну что, — сказал Петроний, — не говорил я тебе. — Клянусь Геркулесом, ты только сохраняй спокойствие, иначе он возьмет верх над тобою, а не ты над ним. — Привет и почет благородному военному трибуну и тебе, господин, — молвил Хелон, войдя в комнату. — Да будет ваше счастье равно вашей славе, а слава да обойдет весь мир, от столбов геркулесовых до границ земли аршакидов, то есть от Гибралтарского пролива до Парфии. Геракловы столбы, по преданию, две каменные стелы, которые Геракл установил на берегах пролива, отделяющего Европу от Африки. Аршакиды — Парфянская династия. «Привет тебе, законодатель добродетели и мудрости», — ответствовал Петроний. Вениций, сделанным спокойствием, спросил, что принес. В первый раз я принес тебе, господин, надежду. Теперь же приношу уверенность, что девушка будет найдена. Это значит, что до сих пор ты ее не нашел? Да, господин. Но я нашел, что означает знак, который она начертила. Я знаю, кто те люди, что ее отбили и знаю, среди приверженцев какого божества надобно ее искать. Веницей хотел было вскочить со стула,